Глава седьмая «Давай встречаться!» Чуть тише и уже не так уверенно Повторила Харин Заглядывая мне в глаза И пытаясь прочесть в них хоть что-то Какой интересный поворот Хотя стоило отметить Что смелости ей сейчас было не занимать Не каждый сможет вот так вот Признаться в чувствах человеку С которым тебя разделяет «Не то что пара шагов, а целая пропасть!» «И я вовсе не преувеличивал!» «Сколько же ты выпила?» – изогнул я бровь, не удержавшись от насмешки. «Нет, переводить ее неожиданное признание в шутку я не собирался. Скорее, оно меня немного смутило. Даже озадачило, что ли, и требовалось время на то, чтобы все это проанализировать». «Женщины и раньше довольно активно оказывали мне знаки внимания. Но Харин... Харин не была похожа ни на одну из них, даже близко». «Немного совсем я выпила», — снова отвела она взгляд и нервно закусила губу. «Почти ничего. Это тут вообще ни при чем». «Тогда с чего вдруг?» — вдруг полюбопытствовал я. «Но люди ведь не выбирают, что им чувствовать». И вот давно уже поняла, что чувствую по отношению к тебе. Так почему бы не поставить тебя в известность об этом, ну и не попробовать узнать друг друга получше? Узнать друг друга получше и предложить вступить в отношения? Совершенно разные вещи, Харин. Тебе так и не кажется? Значит, ты против? Сделала девушка для себя выводы и, замешкавшись, передала мне полотенце. Эх! И в этом была вся Харин. Казалось бы, только вот все между нами нормализовалось, а потом как выдаст что-нибудь седокое, от чего даже я в осадок умудряюсь выпасть. Место и время она тоже умела выбирать. Тихая ночь, шелест волна, песчаный берег, стрекот насекомых в кустах. Одним словом, романтика. Сказать по правде, я даже польщен, серьезно. «Жаль, что оправдать ее ожидания у меня не получится». «Странно было бы, если бы ты рассчитывала на положительный ответ». Накинул я полотенце на плечи, склонился над кучей одежды и выудил из нее штаны. «А что не так?» Искренне изумилась госпожа Чен, уперев руки в бока. «Ты вроде бы свободный мужчина. Я свободная женщина. Если сама чем-то тебя не устраиваю...» «А ты посмотри на это с социальной стороны, не с физиологической», — предложил ей, натягивая правую штанину. «Наследница одной из крупнейших корпораций Хвангапура и ее верный телохранитель пойманы с поличным, выходящими из дверей гостиницы, в обнимку. Вот желтая пресса оторвалась бы». «Думаешь, меня волнует чье-то мнение, если дело касается моей личной жизни?» — с нотками обиды в голосе произнесла девушка. «Значит, мнение твоих родителей для тебя тоже не в счет», — выпрямился я, подтягивая штаны и застегивая их. «Может, они уже присмотрели для тебя достойного жениха, не обделенного ни властью, ни финансами?» «Договориться можно с кем угодно, а уж с родителями тем более», — упорно стояла она на своем. «Вот насчет твоих родных я как раз не был бы так уверен». «Просто скажи, что я не интересую тебя как женщина, и на этом мы закончим», — попросил Харин меня уже в лоб. И вот тут я снова немного поплыл. Вернее, однозначный ответ никак не мог прийти в голову прямо сейчас. Знатоком сердечных дел я себя не считал. Любые отношения с людьми, будь то дружба, а уж тем более романтика, всегда находились для меня где-то на периферии. «Деловое партнерство?» «Пожалуйста, ты мне, я тебе» — непреложный фундамент всего человеческого общества, на котором возводились целые цивилизации. Но что касалось бескорыстных связей счастья обоих ради, по этой части жизнь меня опытом обделила. Интересовала ли меня Харин как женщина? Хм, скорее да, чем нет. Привлекательностью ее природа не обделила — Острый ум позволил ей достигнуть значимых высот, ну а доброта и непосредственность были вишенкой на торте. Да, мне действительно хотелось бы заботиться об этой непоседливой девушке, полной сюрпризов. Больше, чем просто телохранитель. Я даже сам удивился ходу своих мыслей и такому умозаключению. Однако я не мог просто взять и согласиться на ее предложение — И причин тому было множество. Любая, хоть сколько-то близкая связь со мной, поставила бы жизнь Харин под угрозу, потому что врагов я нажить успел. В любой момент, прознав ее тесной связи с наемником по прозвищу Серый Лис, девушку могли бы использовать как рычаг давления на меня. Если бы подобное когда-нибудь произошло, я никогда себе этого не простил бы. Также. Не стоило забывать о моей изначальной цели и обо всем том, что было поставлено на кон. Если я все же добьюсь своего и с позором смещу Чен Джихуна с занимаемой должности, тень этого позора опустится и на всю его семью, включая внучку. В таком случае уже Харин не простила бы меня. Перетянуть ее на свою сторону у меня не выйдет, даже пытаться не стоило. За семью она станет горой». «И что же тогда мне делать? Снова увиливать, лгать ей в лицо, изворачиваться?» Как назло, ни один хороший вариант в голову упорно не приходил, а девушка все молчала и смотрела на меня в ожидании ответа. «А ведь можно было просто подыграть ей и воспользоваться этим, чтобы продвинуться дальше, но с ней так поступать не хотелось». Не таким образом я хотел добиться своей цели. Твою мать. Да лучше бы меня ублюдки какие-нибудь, вооруженные до зубов, в грязном переулке зажали, чем это вот все. И тогда Харин вновь решил взять инициативу в свои руки. Сделав шаг ко мне, привстала на цыпочки, обвила мою шею руками и мягко поцеловала, едва касаясь губами. Я всегда старался мыслить рационально. Мне чуть ли не с рождения вбивали в голову, что в первую очередь используй мозги, а уже во вторую — все остальное. Продумывай наперед каждый свой шаг, помни о последствиях, не поддавайся на провокации. Это помогало мне выживать и жить дальше, несмотря на все сложности. Однако именно сейчас я почему-то решил просто плыть по течению и наслаждаться моментом. Действовать по наитию, сиюминутному порыву, откинуть в сторону привитую мне осторожность и опасения, Я ответил на ее поцелуй. Более того, углубил его, подхватив девушку за талию и прижав к себе. Мысли в голове превратились в неразборчивую кашу, руки принялись ощупывать тонкую полупрозрачную ткань платья, пока что не позволяя себе большего. Я держался. Старался сдерживать себя до последнего, тщательно взвешивая все «за» и «против», но все же Харин была права. Люди не выбирают, что им чувствовать. Я тоже не выбирал. Иногда хочется просто пожить для себя, хотя бы пару мгновений. Сквозь поцелуй, на который уже не хватало дыхания, я ощущал, как девушка улыбается как она щурится от удовольствия, накрывая мои губы своими снова и снова. Но разве же теперь я мог позволить себе дать заднюю? Мог. Будто бы какой-то внутренний стопор сработал, когда я заставил себя отстраниться и взглянуть на Харин по-новому. Не как на капризную наследницу корпорации Ченгруп, не как на внучку своего заклятого врага, а как на женщину, которая мне действительно нравится. «Алекс?» — слегка припухшими губами чуть слышно прошептала она, и голос ее эхом отозвался в моей голове. «Все не так просто», — тяжело вздохнул я, а взгляд девушки лихорадочно забегал по моему лицу в поисках подсказок. «Ты ждешь от меня чего-то такого, чего я тебе дать не смогу». Я знаю, что ты сложный человек. Дело не в этом, перебил ее, приобняв за плечи. Дело в том, что жизнь у меня. Силился я подобрать нужное слово. Не для такой, как ты. Не для такой, как я, тупо повторила она, переваривая услышанное. Мы слишком разные, Харен. У тебя свои заботы, у меня свои, и между собой они никак. Я поняла. Теперь уже она перебила меня, резко ожесточившись в лице и сделав шаг назад. «Сколько бы отговорок ты ни сочинял, правду мне все равно не расскажешь. Любые проблемы мы смогли бы решить вместе, но если ты не хочешь пускать меня в свой маленький мирок, тогда забудь все, что я сказала». «Харин», — попытался я успокоить ее, — «ты прав, я пьяна». Широко улыбнулась девушка, пытаясь скрыть за этой улыбкой все свои сожаления, связанные с нелепым признанием. «Пьяна настолько, что сама не понимаю, как вообще могла такое предложить. И ведь додумалась, какой же бред!» Я терпеливо выдержал вспышку ее гнева и разочарования, молча наблюдая за тем, как госпожа Чен ходит по пляжу туда-сюда, драматично заламывая руки. Это все, что мне сейчас оставалось. Потому что в глубине души я понимал, что так будет лучше для нас обоих. Даже если решился бы пойти ей навстречу, рано или поздно пожалел бы об этом. «Если скажешь обо всем этом хоть слово своим дружкам...» Не забыла девушка уколоть меня напоследок. «То...» Провела она большим пальцем по своей шее. «Ты покойник, Алекс. Понял?» А затем... Демонстративно вскинув подбородок, Харин ушла, оставив меня на пляже в гордом одиночестве, не считая накинутого на плечи полотенца. «М-да. Ощущал я себя теперь еще хуже, чем до того, как пришел сюда. Судьба одиночки, выслушивать подобные тирады и обвинения в малодушии». Но пусть лучше она вновь затаит на меня обиду, чем впутается в какую-нибудь неприятную историю благодаря мне. Пусть люди не выбирают, что чувствовать, однако рациональность все же должна одерживать верх и преобладать над нашими желаниями. Жаль только, что Харин не поймет главного. Соблюдение дистанции между нами — не моя прихоть, это необходимость, с которой следует считаться». Желания возвращаться к остальным у меня все еще не было. Ребята, если что, и произойдет, будут на подхвате, да и на связь со мной сумеет выйти в любой момент. Совсем уж пренебрегать своей работой я не собирался. Пусть наслаждаются таким вот специфическим отпуском, раз уж представилась такая возможность. Ну а у меня сейчас появился замечательный шанс вспомнить старые добрые времена». Но ностальгию внезапно пробило, чтобы я. Харин, ты... в тебе хоть место-то столько есть?» — удивлялась подруга, наблюдая за тем, как вернувшаяся откуда-то подруга принялась заливать в себя один фужер с шампанским за другим. А потом еще и на коктейли подозрительно активно налегла. Даже телохранители госпожи Чен в какой-то момент поняли, что дело принимает серьезный оборот — А именно, эти парни должны были обеспечивать безопасность девушки в поездке. Самое время настало для того, чтобы вмешаться и уберечь наследницу от отравления, которое неминуемо бы последовало после всего, принятого ею на душу. Однако девушка упорно не желала никого слушать, лишь отшучивалась со словами «Даже на собственный день рождения не дают как следует нажраться, куда катится этот мир?» «Нажраться?» — недоуменно захлопала глазами Бай Сайе, а приобнимавший ее одной рукой Мингю Гю озадаченно почесал затылок. «Как раз-таки нажраться в самую пору именно мне!» — подметил он задумчиво. «Учитывая текущие проблемы Мин Моторс после того, как наши разработки утекли в сеть, но я стойко принял этот удар судьбы!» — не удержался парень от возможности повысить свой социальный рейтинг среди приятелей. «Ну что за люди меня окружают? Куда у вас пропал этот самый...» Защёлкала Харин пальцами в воздухе. «Дух авантюризма, вот». Разумеется, девушка и сама в полной мере осознавала, чем ей грозят попытки напрочь выкинуть из головы произошедшее на безлюдном пляже. Вот она наконец-то млеет в объятиях Алекса, а вот этот полудурок снова сдаёт назад. «Эх...» Как же она его сейчас ненавидела! И одновременно была влюблена в него по уши. Невыносимо. «Да как он... как он вообще посмел так сделать?» Уже в голос воскликнула она, совершенно не заботясь о реакции остальных. «И забрать? Нагло своровать мой первый поцелуй! Вот же ж! И это после всего того, что между нами было! Поверить не могу!» Вся компания, включая отряд подоспевшей к шатру че и службы безопасности, замерла и затихла в ожидании следующих перлов от Харин. Однако первой на все происходящее среагировала Байсайе, понимая, что если подруга продолжит делиться своими душевными переживаниями на виду у всех, то наутро сильно об этом пожалеет. Необходимо было обезвредить эту бомбу замедленного действия, так что сбросив со своей талии руку мингю девушка резко поднялась с плетеного диванчика подхватила сопротивляющуюся харин и повела ее прочь от шатров сделать это было непросто но курс на виллу подруги был решительно взят давай приходи уже в себя а то к берегу потащу искупаться сквозь стиснутые зубы проговаривала сае придерживая оступающуюся в полумраке Харин за плечи. что думала удумала-то, а? О своих поцелуях первых во всеуслышании кричать. Мне обидно!» — схлипнула та, периодически оглядываясь назад. Для Сае нетрудно было сложить два и два, учитывая, что подруга скрылась в неизвестном направлении незадолго после ухода одного из своих телохранителей причем того, кого ранее уже знакомила с остальными. Подобные связи в их кругах были далеко не редкостью, но, понятное дело, порицались. Все же они люди разных кругов. Вероятно, так считал и тот парень. Однако для чувствительной Харин сам факт быть отвергнутой кем-либо мог перерасти в целую катастрофу. Их семьи состояли в тесных дружеских связях, а потому девушки познакомились еще в детстве. Любое состояние Харин подруга считывала моментально, еще со времен учебы в средней школе, уберегая ту от поспешных признаний в любви мальчишкам, которые того не заслуживали. И до сих пор. «Обидно? Поплачь», — посоветовала Сайе, хотя глаза Харины так уже наполнились слезами. «Но ты и сама понимаешь, что со временем это пройдет. Всегда проходило» только макияж испортишь». В глубине души Сае была даже отчасти благодарна ее телохранителю за то, что не пошел дальше. Нечасто встретишь честных мужчин, знающих свое место, и, похоже, Алекс был как раз из таких. Проводив подругу до виллы, девушка завела ее внутрь и прикрыла за собой двери. «Останусь с тобой, если не против», чуть мягче обратилась она к Харин. Опёршись на ближайшую стену и скатившийся по ней на пол. Продолжать заливать свою горе алкоголем, я тебе запрещаю. Но вот какой-нибудь фруктовый смузи сделать можно. Детокс, чтобы все токсины из организма ба! вывести, сдвинув брови и снова, посерьезнев, закончила фразу Сая. Хотя, может быть, они еще и до этого успеют выйти. Бедняжка.